Вот, собственно, и все. У вас, — он снова посмотрел на часы, — 11 минут на то, чтобы принять решение. И давайте я сделаю глоток из вашей чашечки и из рюмки. Вы удостоверитесь, что вас не намерено травить. — Действительно, — отхлебнув сказал Кирзнер, — Пеппе не страшно увольнение. Он вполне обеспечит себя работой в хорошем кафе. — Ну, милая Фрейлин, надумали или черт с ним совсем? Кристина обернулась к Пепе. Тот сидел в прежней позе, совершенно недвижим. «Хорошо», — сказала она, почувствовав, что слезы вот-вот покатятся по щекам, внезапный, как у ребенка, выпустившего из рук воздушный шарик. «Говорите, я слушаю вас. Объясните, что я должна сделать». «Видите, как много неприятных минут нам пришлось пережить, милая Фрейлин, пока вы не признались в том, что любите мистера Роумана. Вы его очень любите, не правда ли? Я же объяснила вам. Он устраивает меня как партнер. Он очень добрый. Допустим. Значит, если мы попросим вас влюбиться в него без памяти, это никак вас не будет травмировать. Нет. Очень хорошо». — Просто замечательно, милая Фрейлин. Тогда давайте репетировать. Вы готовы? Кэмп сидел за стенкой в двух метрах от Кристины. Он слышал ее голос, несколько усиленный звукозаписью, любовался лицом, страдальческим, осунувшимся, а потому еще более прекрасным, и думал о том, как жесток этот мир, но в этой своей жестокости разумен, то есть логичен. Сотни тысяч отцов, какое там, усмехнулся он, миллионы, пора научиться признавать правду, оказывались исключенными из жизни Рейха. Но ведь лишь единицы, я имею в виду их дочерей или сыновей, пошли на сотрудничество с нами во имя их спасения. Природа — главный селекционер. Упражнение агрономов — детская игра в угадывание, подход к главной теме. Создатель не позволит людям понять себя. Это было бы крушением иллюзий. Бог и вождь должны быть тайной за семью печатями, иначе человечество уничтожит самое себя. А работать Кирзнер не разучился, подумал Кемп. Я не зря оберег его все эти месяцы. Рихард Шульце-Коссенс всегда повторял, что этот парень обладает даром артистизма, Он неординарен. Его призвание – театр. Не надо его ставить на работу с мужчинами. Берегите для женщин. Верьте мне, он чувствует их совершенно великолепно. А без женщин ни одна долгосрочная комбинация в разведке нереальна. Нам предстоит поднять нацию из руин. Примат национальной идеи привел нас к краху. Что ж, сделаем выводы. Наша новая ставка будет ставкой на дело, которому мы подчиним дисциплину немецкого духа. Американцы состоялись именно на этом. За нами Европа, а это, если подойти к делу по-новому, посильнее, чем Америка. Всю черновую работу сделает Спинная. Мы отладим нашу всемирную паутину будущее за будущим. Спинная – «Паук. Тайная организация СС», созданная Скорценни в марте 1945 года. Скорценни являлся зятем Ялмара Шахта, президента имперского рейхсбанка, оправданного в Нюрнберге. Его связи с американским капиталом начались еще в 1913 году. «Что ж, спинны действительно работает славно», — подумал Кемп, продолжая слушать Кирзнера и Кристу. Можно только поражаться, какую силу мы набрали за эти полтора года, если Гаузнер, представитель растоптанных и униженных немцев, смог оказаться здесь, в Мадриде, сразу же после того, как вернулся Роуман, пользующийся всеми правами и привилегиями при передвижении по Европе. Еще бы, союзник, победитель, хозяин. Гелен не отправил бы Гаузнера по нашим каналам, он слишком мудро и осторожен, чтобы светить своих людей транспортировкой покойника. А Гаузнер, который сейчас ломает Роумана, покойник, ему осталось жить считанные часы. Чем скорее он сломает американца, тем быстрее сам покинет этот мир. Вот ужас-то, подумал Кемп, с каким-то затаенно веселым, но при этом горестным недоумением.